На острове Сент-Маргерет. Остров Сент-Маргерет отделен от песчаных пляжей Кана проливом в 3 километра. В западной части острова и поныне расположены башня и крепостные стены старинного форта Руайаль, построенного по повелению Ришелье и укрепленного впоследствии знаменитым полководцем Маршалом Вабаном. В самом конце XVII века форт стал государственной тюрьмой, я побывал совсем недавно на острове месси антуан меланхолически усмехнулся как неузнаваемо изменило остров время в дни нашего таинственного узника под пылающим жарким небом стояли только низкорослые кряжестые маслиновые и мандариновые деревья теперь там высокая зеленая стена липы пихты густые запахи хвои и пряных цветов Но так же, как 300 лет назад, морской прилив бьет в основание старой башни, где была камера таинственного узника. Граф Сен-Жермен, согласно его запискам, проплывал мимо Сент-Маргерет. Он высадился на острове и посетил тюремную башню. Граф подробно описал в своих записках камеру, где сидел загадочный узник. Как и почему граф побывал там, он не пишет. После прибытия сташа Даже на остров Сент-Маргерет в Париже начинают почему-то особенно опасаться простого слугу. сен мар объявляет узнику новые правила, присланные из Парижа. Если вы заговорите со мной или с кем-либо другим о чем-либо, кроме ваших повседневных нужд, я тотчас проткну вас шпагой. Но как разительно контрастируют в сравнении с этим жестким приказом новые условия содержания простого слуги. Камера железной маски, которую показывают нынче бойкие экскурсоводы, много раз перестроена и не похожа на камеру, которую приготовил Сен-Мар для исташа даже Как описывает граф Сен-Жермен, это было просторное помещение с гобеленами, закрывавшими сырые стены и большим зарешоченным окном. В окно щедро светило солнце. Узник мог видеть пронзительно голубое небо, всю ширь лазурного пролива. Еле различимые стены древнего аббатства Лерен на Дальнем Канском берегу и вечный прибой, разбивавшийся о камни у основания его башни. Шум моря не смолкал в его камере день и ночь. Именно на острове простой слуга и стаж даже начинает получать из Парижа тонкое белье, кружева, и еду ему теперь приносят на серебряной посуде и прислуживает за столом странному простому слуге, губернатор острова сенмар И сам узник, видимо, узнал о себе что-то новое. Тогда и произошел эпизод, ставший легендарным. В окно узник часто видел рыбачьи лодки, пристававшие к берегу у самого подножья его тюремной башни. И когда даже увидел в окно очередную рыбачью лодку, приставшую к берегу, он торопливо нацарапал некую надпись на серебряной тарелке и просунул ее через узкое отверстие между подоконником и началом решетки на окне. Тарелка полетела вниз. Рыбак, которому принадлежала лодка, подобрал тарелку. Но он знал строгое приказание губернатора. Любую вещь, найденную около башни, следует немедленно передавать губернатору. Послушный рыбак отнес тарелку Санмару. Санмар прочел надпись, побледнел и спросил рыбака, «Ты читал это?» «Я не умею читать», — равнодушно ответил рыбак. «Кто-нибудь, кроме тебя, видел эту тарелку?» Рыбак ответил, что тарелку не видел никто. Он тотчас понес ее господину губернатору. Неграмотность спасла рыбака, а, может быть, и узника. Сенмар наградил рыбака и велел никому не говорить о находке. После этого случая сын мар старательно собирал после ужина всю грязную посуду и уносил ее с собой. На окне поставили новую решетку. Возможно, именно после этого случая на узнике впервые появилась черная бархатная маска. Но это не более чем предположение. Известно лишь, что все это время сен продолжает аккуратно сообщать об узнике военному министру короля. В 1698 году наступает финал нашей истории: таинственного заключенного, постаревший Людовик XIV, приказывает перевести в Париж в главную тюрьму страны, и вместе с ним прибывает с острова в Париж сенмар Он сторожит несчастного уже 30 лет, став фактически вторым арестантом. И как обычно, сенмар этот личный тюремщик загадочного узника, становится начальником новой тюрьмы узника. Король назначает сен на одну из почетнейших, влиятельнейших должностей в государстве, губернатором Бастилии. И все для того же, чтобы новый маршал тюремщиков мог ответственно и неусыпно следить за своим узником, простым слугой Эсташем Даже. В Бастилии Эсташа Даже окружают небывалой секретностью. Никто в отсутствии Сен-Мара не может входить в его камеру. сен обедает вместе с ним и даже порой ночует в камере заключенного. Как рассказывали старые тюремщики, из камеры часто слышался звук гитары, узник играл на ней часами старик тюремный врач бастилии которому пришлось несколько раз лечить узника осмотрел его тело впоследствии он описал узника это был человек среднего роста но весьма широкий в плечах он носил черную повязку на очень густых черных волосах но о лице врач сказать ничего не смог ибо он никогда его не видел лицо узника было закрыто черной бархатной маской повторюсь, я не знаю, когда эта маска впервые появилась на узнике. Возможно, появилась она уже на острове Сент-Маргерет. Но я знаю точно. Со дня своего появления в Бастилии узник носил эту бархатную маску. И никто из персонала тюрьмы, кому случалось по подолгу службы входить в камеру, не видел его без маски. В Бастилии узник пробыл пять лет. В 1703 году человек в маске умер.